Кое-какие мысли по поводу, на чем мы полетим, у меня были. Точных сведений об уровне развития местного воздухоплавания мне, конечно, никто не сообщал. Зато я видел, чего в замке под чутким руководством Рудольфа Вельта соорудить пытались. Вельт этот, хоть и не летчик, а зенитчик, до войны в аэроклубе поучаствовать успел. Вот и здесь... Загорелось ему чего-нибудь эдакое соорудить. Тоже мне, оттолилианталь. Построили они, нельзя же не сказать. летала И оно, как говорил рядовой Петренко, так и летала и гордилась Правда, больше ничего путного делать не умело. Колин всю дорогу от ветки, где завтракали, рассказывал, как его двоюродный братец однажды на Орле прокатился. Очень красочно рассказывал. И про ветер в лицо, и про ощущения захватывающие, и восторг несравнимый. Только вот, когда его братец во второй раз с орла съехал, потому как за перья толком ухватиться не мог, руки скользили. Я уже не выдержал. — Стоп! А сколько раз всего за полет этот твой родич с орла падал? — Четыре. — С мечтательным таким видом, — отвечает эльф. Чувство свободного полета, прежде чем орел вновь подхватывал его, было... — Спасибо, достаточно. — Может, думаю, пегас и в самом деле еще не худший вариант? — Эх, у два бы нам, а еще лучше як шесть, дугласенок. Четыре пассажира штатно. Ну, а где четыре, там и 5 уместится. Было бы желание. Требования к посадочной минимальные. К партизанам летал, а там аэродромы известно какие. Зато, когда мы пришли, я еще одну важную вещь понял. Эльфы — существа не только возвышенные и романтичные, а кое в чем очень даже рациональные, не хуже гномов. Дело в том что пришли мы как раз к той ветке, откуда начинался водопад. Имелись на ней небольшое озерцо и рядок ангаров, типа конура собачья. И в ангарах этих... Сначала я решил, что это просто пеликан, гигантский, само собой. Потом присмотрелся внимательнее. Нет, чего-то не вытанцовывается. Что перьев в помине нет, это еще ладно». Может, линька у них или просто разновидность такая. А вот пасть зубастая, как у хорошего крокодила. И тут я вспомнил, где и когда точно такую же зверюгу видел. В школьном учебнике зоологии на картинке обитала зверюга на земле в незапамятные времена, конкретно в Мезозойскую эру, и звалась Птеродактилем, в переводе на русский «крылатый ящер». Крокодил с крыльями. У нас эти зверушки ледникового периода не перенесли. Вымерли, как класс. А здесь, судя по всему, сохранились пережиток прошлого. С зубками в палец длиной. Вот семерка этих крокодилов в конурах и сидела. «Вас, что ли, вести «Занятно. Я думал, заведовать этими крокодилами эльфа поставят». Во-первых, потому что зеленые они, а во-вторых, как-никак, гидроаэродром этот на верхушке дворца эльфийского короля базируется. Оказалось же, гном весь в кожаном и ремнях, словно комиссар с гражданской. Только на голове шапочка ручной вязки с цветочками и очки, либо наши летные, либо слизаны один к одному. — Нас, почтеннейший! — — говорит Ариниус, глядя при этом на крокодилов так, словно они уже у него чего-то ценное отгрызли. Бороду, к примеру, или колпак. — Надеюсь, вам уже сообщили, куда именно нужно будет лететь. — А то! Задорно так отзывается гном. — У нас все по правилам. Уже и план полетный составили. Сейчас предсказатель погоды сводку выпишет. — и можно будет начинать выучить Я на крокодилов посмотрел, потом на мешки наши, особенно на мешок фигли, который самого гнома по объему раза так в три превосходил, а по весу так и во все пять, да и у меня ППШ с патронами, пистолет, гранаты, плюс эльфы нам полезного снаряжения подкинули. Плащи маскировочного окраса, костюмы лохматые, типа кипоколиного. И еще кое-чего по мелочи. продарен меч я уже просто молчу. Товарищ летчик, окликаю, вопрос один есть. Как у твоих подопеченных с грузоподъемностью дело обстоит? На обстоит, успокаивает меня гном. Мы хоть и не драконы, но тоже кое-чего могем. Полсотни ластов каждый мой зубастик запросто утащит. В ласте, сколько я помнил, тело три наших было. Считай, на круг выходит полтораста. Ну, жить можно. Это если данный оптимист и не врет. Ну, а если его зверюга в полете возьмет и ласты эти склеит? — Всего пятьдесят ластов? — обеспокоенно спрашивает фигли. — Маловато будет. — На мана! — Кому намана ворчит наш гном, — а кому и лететь. — А я, думаешь, вам отсюда на прощание платочком махать буду? — ухмыляется летун. — Не боись, дружи, все учтено. Разуй глаза и глянь, сколько зубастиков видишь. — Ну, — с неохотой бурчит фигли, — семь. — Ну, гадал ты. Али грамотный счету обучен. «Интересно, думай, он из-за этого полета предстоящего такой шутник или постоянно? Если второе... Ох, не люблю я подобных шутников!» «Фиг похожи от них тоже далеко не в восторге?» «Да уж, — скрипит зубами, — обучен изрядно, получше многих!» «А раз обучен, так и считай. Один крокодил для меня, пять для вас, а седьмой — вон тот пятнистый!» — В дальней конуре. Он для кого, по-твоему? — А? Вот на нем-то наш излишек и запорхает. Фигли, не говоря ни слова, ухнул свой мешок на пол, прошел к дальнему от нас ангару, присел на корточки и начал тамошнюю зверюгу разглядывать пристально. — запархает ты говоришь? — недоверчиво спрашивает. — А из чего у него цвет такой облезлый, словно старая покраска проступать начала? — Есть такое, — охотно признается гном. — Это все из-за болезни. Бедолага два месяца от еды отказывался. В спячку впасть пытался. — Что? — Да не волнуйся ты так. Сейчас он вполне нормальный, зубастик. Вчера четверть оленей туши заглотал, как миленький. «Нормальный!» — Фигли, кажется, понемногу вскипать начинают «На манер чайника. Это пляшивая туша нормальный!» «И потом, словно не слыша его, — говорит Летун, — «эголи зубастик в самом разе не до конца отъелся. Ведь не хочешь, чтобы за место вещичек он кого-нибудь из твоих приятелей уронил, а?» никого он не уронит рычит фигли потому что я сейчас пойду прямиком к королю эрэлну и там никуда ты не пойдешь свершилось я едва едва вздох радостный сдержал командир в отряде должен быть один с непререкаемым как говорит старший литран светлов авторитетом и когда сейчас дарсалана гнома срезала вроде бы и не громким на хорошем таким правильным командирским голосом я чуть от радости не подпрыгнул и не заорал молодец дара что есть глотки никуда ты не пойдешь повторяет принцесса хотя явно видно что у фигли желание куда-то там идти уже отсутствует как факт мы полетим сейчас на этих животных а ты почтенный Разворачиваться она к летуну. — Позаботься о том, чтобы это случилось как можно скорее. — Это... — растерянно бормочет он. — Ваше Величество, я же сказал, как только предсказатель сводку притащит, так сразу. Предполетный инструктаж только проведу, а там светлых богов помянем и отчалим. О, а вон и предсказатель. метеорологом здешним... Как оказалось, работал мальчишка, лет семнадцати. Судя по коричневой мантии, в звездах, облаках, луны на всех стадиях, от серпа до диска, не одежда, а натуральнейший планетарий. Колпаку с кисточкой взмыленному виду магик подмастерье. Прибежал, вытаращился на дару, летуну какой-то свиток сунул, и был таков.